Слова восьмая. Дождавшись, пока Галей скроется с глаз, решил, что сам направляюсь в обитель знаний. Без звонка, без сообщения, без приглашения. Вот просто завалюсь в гости к Зангхэму, не спрашивая о его на то желании или возможности меня принять. Мне просто необходимо было отвлечься. Разгрузить голову, чтобы потом взглянуть на весь сегодняшний день спокойно и без лишних эмоций. И разговор с изидающим в этом мог помочь как нельзя лучше. Да и правильность поговорки о том, что две головы лучше одной, никто не отменял. Конечно, подобный визит за гранью вежливости, но мне сейчас на это было наплевать. Скорее всего, я бы так и заявился в обитель знаний, вот так по наглому, если бы на середине пути мне не пришла в голову одна простая мысль. Мысль настолько лежащая на поверхности, что я встал как вкопанный. Слушая рассказ Галея, я про себя думал: не стоит его винить за открытость, за то, что он рассказывает всё Року. Ведь парень молодой, наивный и просто делится всем с тем, кого считает другом. Что он не видит полутонов посиму и доверяет куратору дома на холме так безоглядно. Но а чем я-то от него отличаюсь? Точно так же, как у Галея нет секретов от Рока, так я ничего не скрываю от Зангхема. Конечно, можно было бы сказать самому себе: "Это другое" и забыть. Впрочем, это и было другим, потому как рок не был другом Галею, а только выполнял свою работу, что в корне всё меняло. Скрывать что-то важное от созидающего в моём случае было бы не просто глупостью, а огромной ошибкой. Любая лишняя недосказанность между мной и Замкхемом могла помешать нам найти спасение для всего мира. Несмотря на то, что мне удалось успокоить себя подобными мыслями, в обитель знаний идти передумал. Вместо этого собрался в город, в свою квартиру, выбрав в качестве отвлечения работу над комиксом, которая тоже была мною заброшена на эти 2 недели. Переодевшись и оставив Метатрон в схроне, направился в столицу, стараясь никому не попадаться на глаза. Добравшись до своей квартиры, покинул изломы и вздохнул полной грудью. К моему легкому удивлению, родные для из аустена принесли дополнительное успокоение. Вместе с успокоением пришло и лёгкое чувство голода, как никак уже поздний вечер, а обедал я в полдень. Приготовив яичницу и быстро перекусив, немного осоловел и вместо того, чтобы рисовать, завалился на кровать. Провалявшись минут 10, с трудом себя заставил взять в руки уже готовые раскадровки. Вяло листая страницы, подумал о том, что, наверное, я погречился. И никакой работы над комиксом сегодня у меня не получится. К тому же меня давно не покидало чувство, что то произведение, которое я хочу изложить в рисунках, не будет популярным среди читателей. В нём был крепкий для комикса сюжет, очень качественные благодаря проначувствительной бумаге рисунки, яркий персонаж, которому легко сопереживать, но чего-то всё же не хватало. Самое плохое, что я даже отдалённо не понимал, чего же не хватает. Просто чувствовал недостаток интуитивно. Вот и в этот раз посмотрел уже полностью готовые раскадровки и бросил их на пол. Я мог бы перевести их в картинки, и получилось бы неплохо, уверен, даже в таком виде комикс нашёл бы своего читателя. Такое крепкое среднее произведение. Но, наверное, как и любому автору, мне хотелось большего. Отчётливо понимал, что шедевр мне, конечно, не создать, но хорошую вещь сделать хотелось. Только вот сейчас на полу валяется заготовка в лучшем случае на оценку удовлетворительно, а никак не на хорошо. Чтобы всё же выполнить свой план по отвлечению, взял в руки пульт и включив телевизор, принялся вяло листать каналы, задерживаясь на транслирующих аниме. Ну и это мне быстро наскучило. Как назло, в эфире шли серии, состоящие из сплошных драк и сражений. Вот честно, не могу понять популярность такого количества боёвки у зрителя. Многие известные аниме почти наполовину состоят сплошь из боевых сцен, а на долю сюжета приходится исчезающий малый процент. И тем не менее, эти тайтлы смотрят сотни тысяч, если не миллионы. Не понимаю. Стоп. Небольшое озарение, подобно лёгкому разряду тока, пронзило меня. Так, может, в том-то и дело. Может, я интуитивно чувствую расхождение того, что рисую, с тем, что печатают и крутят по телевизору, то есть с тем, что популярно. Схватив раскадровки, принялся их бешено листать, и чем дольше смотрел, тем отчетливее понимал, что ничего из запланированного выкинуть и заменить на боевые сцены нельзя. Нельзя потому, как или рухнет связанность сюжета, или посыпется достоверность персонажей. Единственный выход был увеличить объём произведения. Но тут крылась своя сложность, упирающаяся в стандарты индустрии. Обычный комикс должен укладываться в 24 страницы. Для начинающего это был по сути единственный вариант, так как увеличенный объём на 36 страниц редакторы почти не рассматривали от не зарекомендовавших себя авторов. А я и так уже рискнул, и как раз едва уложился в этот формат. Самым большим для разовой журнальной публикации шёл формат на 48 полос. Но его давали только очень популярным релизам или звёздным новинкам. Включив фоном аниме-канал, ещё раз прошёлся по раскадровке и по уже готовым полосам. Новые мысли настолько поглотили меня, что сам не заметил, как сел за стол и принялся черкать карандашом по чистым листам. Не прошло и получаса, как новый план раскадровок был готов. Никогда не работал над комиксом столь быстро. Во-первых, изменил начало, стартовав с детства главного героя. Во-вторых, под влиянием того, что крутили по ТВ, рискнул и добавил в самую концовку, буквально на последний лист, намёк на любовную линию, которой вообще не было в первоначальной задумке. Теперь сюжет первой части по вселенной гигантских боевых роботов выглядел следующим образом. Начало. Детство героя проходит в небольшой деревушке вдали от клановых баз. На эту деревушку нападают нанятые враждебным кланом Корсары. Взрывы, ужасные разрушения, которые показывают абсолютную беспомощность даже вооружённых людей перед лицом шагающих многотонных боевых машин. В моём воображении сразу рисовались пусть жестокие, но красочные сцены, показывающие ужасы и красоту мехов. В концовке этой мини-арки на помощь деревне десантируются клановые машины, и в результате быстрого, но интенсивного боя прогоняют корсаров. На всё это герой смотрит, находясь в эпицентре, и влюбляется в мехи, давая самому себе клятву, что когда-нибудь он сам окажется за штурвалом этих разрушительных машин. Середина повествования это бывшее начало, в котором герой сталкивается с реальностью и осознаёт, что если он естественно рождённый, а не продукт генетических манипуляций, то ему не светит занять место пилота меха. Но так как герой влюблён в роботов, он учится на техника, чтобы если не пилотировать, то чинить и следовательно быть всегда ближе к мехам. Герой заканчивает обучение на механика, и его посылают служить на дальний форпост. Только он туда прибывает, как начинается новая клановая война. Пока заарми пилотов форпоста, враги наносят ракетный удар, а затем высаживают несколько звеньев мехов для захвата планеты. Все живые пилоты клана, которому служит герой, заняли свои машины и ринулись в бой. Но несколько мехов, пилоты которых погибли при ракетном ударе, остались пустыми. Рискнув всем, герой занимает кресло пилота в одном из пустующих роботов и вступает в сражение. Разумеется, по всем правилам комиксов, наши превозмогая побеждают. Третья часть произведения начинается с суда над героем. Его обвиняют в том, что он, являясь естественно рождённым, занял место высшего сословия, что недопустимо и карается смертью. Но герой не сожалел о сделанном и не боялся приговора. Те несколько минут, в которые он управлял мехом, были самыми счастливыми в его жизни. К удивлению всех, в суд вмешивается лично глава клана и оправдывает героя, направив его в военную академию. Это решение руководства обосновано огромными потерями пилотов в этой войне, вызванными тем, что противник перед военными действиями нанёс удары по казармам. То есть боевых машин много, а тех, кто способен качественно ими управлять, мало. Вот на героя и решили испытать. Способны ли естественно рождённые временно заткнуть брешь в личном составе, пока идёт ускоренная подготовка клановых воинов? Финальная часть это экзамен, на котором пятеро выпускников сражаются друг с другом, находясь за штурвалами мехов. Разумеется, герою достаётся самая слабая и старая машина. Его противники быстрее, сильнее, лучше обучены. В плюсах героя только идеальное знание меха части мехов, да невероятное упорство и гибкий ум. Благодаря этим плюсам, герою удаётся не быть подбитым в начале экзамена и даже нанести некоторый урон противникам. Всем, кроме одного, пилот серебристого меха настолько виртуозно владеет своей машиной, что выбивает других как в тире. И когда на полигоне остаются только два меха, один героя, второй серебряный, на экзаменационное поле высаживается звено боевых машин врага. Завязывается настоящий, а не учебный бой. В концовке сражения герой прикрывает своим роботом Серебриного. Благодаря этому поступку вражеское нападение терпит крах, но герой получает тяжёлые ранения. Последний же разворот посвящён тому, что в палату, где лечится герой, приходит его поблагодарить пилот серебряного меха. Пилот, который оказывается принцессой клана. А раскадровки буквально вылетали из-под моих пальцев. Работа не шла, она летела. То на что раньше у меня уходили дни или недели, сейчас занимало считанные минуты. К часу ночи черновой вариант уже был готов. Разложив его на полу, забрался на табуретку и осмотрел картину в целом. Новый вариант был более что ли мультяшным, даже немного наивным и немного отдающим сказкой. Тем не менее, из него не ушли ни трагизм, ни эпичность, ни важность поднимаемых вопросов неравенства по рождению. Произведение получилось менее серьёзным, но куда как более живым и динамичным, несмотря даже на увеличенный на четверть объём. Если бы я был обычным автором-художником, то у меня бы никогда не получилось повторить то, что я сделал за эту ночь. Но благодаря Искре, праночувствительной бумаге, хорошему сканеру, компу с нужными программами и принтеру, к утру у меня уже был готов комикс. Ни раскадровка, ни черновик, а полноценное произведение, которое, правда, я не нашел чем скрепить, так как в доме закончились скобы для степлера. Так как время поджимало, то аккуратно сложил листы и запечатал их в большой конверт, который, подумав, подписал именем дедушки Изао. Почему не своим, даже не знаю, просто накатило, и на конверте значился как отправитель Андре Вальян, а не Изао Вальян. Глупейшая маскировка, если подумать, но я не сильно и думал по правде в тот момент. Не став отправлять конверт почтой, по пути в универ забросил его напрямую в ящик крупнейшего издательства Вильфлиеса. Издательства, которое вело сразу три еженедельных журнала комиксов и манги, рассчитанных на разную аудиторию. Уже в изломе, подбегая к университету, подумал, что наверно я зря так поспешил. Надо было отложить комикс на пару дней, а затем просмотреть его свежим взглядом. Возможно, что-то исправить, вырезать, дополнить. а не вот так отправлять в редакцию едва завершенную работу. К тому же то, что мой пилотный проект едва разместился на 48 страницах, тоже подсказывало непродуманность моего поступка. Но это уже было сделано, и мне оставалось только ждать ответа от издательства. Несмотря на всю скорость рейга и на то, что излом хорошо помогает после бессонной ночи, я едва успел на первую лекцию, зайдя в кабинет за 20 секунд до начала занятия. Впрочем, как оказалось, зря торопился. Лектор, который должен был вести эту пару, заболел, и как заглушку нам поставили преподавателя по древней поэзии. С другой стороны, зато немного поспал, незаметно, разумеется, с открытыми глазами, и с лекции вышел даже более свежим, чем когда заходил в зал. Пошли погуляем? Стоило мне выйти на улицу, как в меня вцепилась Клер. Девушка сегодня была удивительно бодрой и жизнерадостной. буквально лучилась энергией и свежестью. Пока ей завидовала, она подхватила ещё и Кристиана, после чего потащила нас в сторону пальмовой аллеи. "Вы куда?" окликнул нас Ян. "Следующая лекция через 15 минут". "Отстань", отмахнулась от его слов рыжеволосая. "Тебе надо, ты иди на эту нудятину. Меня от одного названия в сон клонит: "Влияние философии нового времени на правящие дома Европы". Своими прогулами вы показываете себя крайне необязательными людьми, настаивал на своём Ян, который таким образом по-своему, но переживал за нас. На самом деле он в чём-то прав, потому как учёба, помимо знаний, должна прививать ещё и усидчивость, и умение работать с тем материалом, который тебе возможно не нравится. Но увлечённые вихрем по имени Клэр мы с Кристианом также отмахнулись от вполне здравых слов Яна, И пошли на прогулку. Возможно, если бы я был выспавшимся и полным сил, то скорее всего пошёл бы на лекцию, какой бы скучной она ни была, но в нынешней ситуации просто отдался на волю женской стихии. Не знаю, что накатило на Клер, но она вся словно светилась, постоянно шутила, подначивала Кристиана, дёргала меня, не давала выпустить из разговора. Иногда мне кажется, что ей надо было идти учиться на психолога-мотиватора. Вот было бы стопроцентное попадание. Свернув в тропы, мы вышли на большую поляну, на которой несколько студентов военной кафедры играли с мячом во что-то похожее на импровизированное регби. Мы были достаточно далеко от них, чтобы не мешать. Под крылом графа Рунорского и в свете достаточно либеральных порядков, установленных в университете, мы во многом расслабились и даже позволили себе подзабыть, что живём в сословном обществе. Тем неожиданно для нас случилось дальнейшее. Брошенный умелой рукой перевёртыш и тяжёлый мяч врезался в затылок Кристиана, мгновенно вырубив парня. После чего в нас врезалось крупное тело, сбивая меня и Клар Снок. Поймал! зарал во всё горло рослый парень с шевроном третьего курса, поднимая мяч с земли. Поднял и словно не заметив, но на самом деле нарочно, наступил на ногу лежащего без сознания Кристиана. Что вы творите? Вскочила на ноги рыжеволосая и сделала ошибку, дёрнув оборотни за край рукава. И тут же получила звонкую обидную пощёчину. Ты кто такая, что смеешь повышать голос на благородного и тем более нападать на меня? Взревел Перевёртыш. Знай своё место. И новая пощёчина отправила Клэр на землю. По всем правилам мне следовало оставаться лежать, не встревать и уже после инцидента написать жалобу. На самом деле я едва сдержался, чтобы сразу не скользнуть в излом и не полоснуть словом по самодовольной морде этого перевёртыша. "Это всё, что ты можешь", сказал я, поднимаясь. "Бить девушек?" "Ты меня сейчас трусом назвал", радостно проорал лобарятянь. Я не успел ни то, что сказать что-то, но даже кивнуть Пару ударов. Я их видел, заметил движение плеч, приближение кулаков. Даже успел дёрнуться, чтобы попытаться уйти с линии атаки. Тренировки с Зангхемом не прошли даром. Но это и всё. Скорости и реакции обычного человека не хватило, чтобы защититься от нападения Оборотня, который даже не удосужился перекинуться. Две болезненные вспышки. Последнее, что я запомнил,